Голосование Дети смотрели на Хюльду и Бримера, которые стояли потупившись. Смеховик снова заговорил. «Дорогие дети! Прежде чем вы проголосуете, я хочу рассказать вам всю правду!» Хотя Солнце всегда находится на нашей половине планеты, в среднем по планете оно светит столько же, сколько раньше. Согласно усредненному годовому показателю с привлечением новейших данных, до 2% водной поверхности – до 45 раз больше – как гласит параграф о регулировании согласования корректировки стоимости. хе ничего не понимаю» фыркнула одна маленькая девочка эх малышка какая ты глупенькая сказал смеховик и погладил ее по голове тебе и не нужно ничего понимать достаточно только верить мне и полагаться на меня посмотри на синее небо послушай как поют птицы видишь «Желтое солнце, зеленые деревья, красные яблоки — все у вас великолепно, как есть! Ваш остров никогда еще не был так прекрасен!» Затем смеховик продолжил. «Если вы хотите, чтобы жить было так же интересно, то солнце должно остаться в нашем владении. Нельзя вынимать из него гвоздь. Во всем мире было, есть и будет одинаковое количество счастья. Оно просто переместилось сюда» у нас счастье побольше а у детей с той стороны поменьше но на той стороне умирает лес и дети тоже умирают сказал бример мы не хотим чтобы они умерли Рекви, ты же нам веришь правда ха, -ха, -ха. Хм. может быть бример и прав сказал рекви осторожно может быть лучше все таки помочь тем ребятам Славный смеховик вздохнул. «Что ж, мне не трудно вынуть гвоздь и потом закрепить солнце с той стороны. Совсем не трудно». «Эй, эй! Ну тогда нас ждут вечная тьма и холод!» — закричали дети. «Мне не важно, ведь дети с той стороны наверняка хотят веселиться и радоваться, если уж вы не хотите». «Но дети с той стороны никогда не оставят нас в бесконечной темноте», — сказала Маргарет. Воцарилась долгая тишина. «Ну что, ребята, весело вам?» — спросил смеховик. «Нет, мы хотим сейчас же обратно в небо», — отозвалось большинство детей. «И вы хотите, чтобы это удовольствие вам испортили Бример и Хюльда?» «Если вынуть гвоздь из солнца, вам больше никогда не будет интересно жить. Не говоря уже о том, что будет, если вернуть бабочкам пыльцу. Голосуйте быстрее и продолжайте летать». У на глаза навернулись слезы. «Друзья, не давайте ему вас надуть! Ему все равно, что будет с детьми на той стороне! Он не хочет их спасти! Он просто вас обманывает!» Все посмотрели на смеховика. «Неужели он собирался оставить других детей умирать в темноте?» Смеховик сделал грустное лицо. «Ну, конечно, я хочу помочь детям, которые остались в темноте. Это как раз Бример и Хюльда не хотят ничего делать. Они хотят, чтобы я вынул гвоздь из солнца, а потом предоставил этих детей самим себе». «А что ты хочешь сделать?» — спросил Бример, не поднимая глаз. «Если мы все решим помочь и отправить детям в темном лесу еду и теплое одеяло, то мы спасем им жизни и оставим солнце на месте, и все будут счастливы!» «Ух ты! Какой смеховик умный!» — сказали дети и заулыбались. Но Бример чувствовал, что надо и дальше задавать вопросы. «А что будет, когда у них закончится еда, которую мы им пришлем?» «Тогда мы еще раз им поможем, а потом еще и еще...» «Вот и отлично!» — сказали дети. «Ты не только умный, ты еще и добрый придобрый Смеховик тепло улыбнулся. «Тогда давайте голосовать!» «Выбор за вами, дорогие дети!» «Если вы проголосуете за Бримера и Хюльду, то вам снова станет скучно и грустно, А если за меня, то веселье продолжится, и еще мы спасем жизнь детям с той стороны. Затем началось голосование. Дети получили по листочку, на котором надо было написать, кто прав. Бример с Хюльдой или славный смеховик. Они недолго думали, писали на листиках и затем опускали листики в ящики. Потом листики подсчитали, и смеховик огласил результаты, В свой говоритель. «Более сотни ребят хотят, чтобы солнце осталось на месте. Они хотят летать в голубом небе благодаря волшебной пыльце и эликсиру тефлон, а также помочь детям на той стороне едой, одеялами и обувью. Двое хотят отдать назад волшебную пыльцу, вынуть из солнца гвоздь и снова жить скучно». «И мы даже знаем, кто эти двое!» «Ура!» — закричали все дети. «Мы будем летать и веселиться!» Бример посмотрел на своего друга Рекви, но тот отвел взгляд. У Бримера заслезились глаза, и Хюльда попыталась его обнять, но они оба были такие гладкие из-за эликсира тефлон, что не могли ни обняться, ни взяться за руки. Тогда Хюльда тоже заплакала. «Пошли со мной!» — сказала Хюльда сквозь слезы. Они прошли вдоль реки и вышли к водопаду, который тихо скатывался в ущелье, без звука и без брызг, в которых вырастала бы радуга. Они смыли с себя слой эликсира тефлон и вылили его обратно в водопад. Потом они взялись за руки, обнялись и стали смотреть, как из водопада поднимается маленькое облачко брызг, По ущелью разнесся тихий гул, а над водопадом появилась крошечная радуга, сто раз меньше прежней. «А я и забыл, как это здорово — держаться за руки», — сказал Бример и улыбнулся своей подруге. Держась за руки, они поднялись на гору и осторожно заглянули в пещеру. Там спокойно спали бабочки. Друзья отряхнули с себя волшебную пыльцу и тихонько рассыпали ее по крылышкам бабочек. Потом они вернулись обратно и, усталые, заснули в тени большого дуба.